Он бы умер от одного своего вида. Он говорил отрывисто, словно читал модернистские стихи. «Нетти Баранаускас, я ошибся. Я думал, ваши убеждения глубже и заслушивают доверия. Полагал, что вы будете верны идее и в малом. Я ошибся. Генеральный директор звонил мне только что и рассказал о вашей совершенно потрясающей ненадежности.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 Когда я через час робко вошла в кабинет генерального директора, я услышала уже совершенно проциклоположенные истины. Я, оказывается, самая милая и самая умная в мире женщина, чьё знание языков просто феноменально. Я одеваюсь элегантно, к работе отношусь с величайшей добросовестностью, я остроумный собеседник, и что самое важное, во мне есть изюминка. Итак,